Глава 7. Продолжение дневника Виктора Дубенцова. 10 июля. Утро. Ценой почти нечеловеческих усилий мы, кажется, наконец приближаемся к цели. Вчерашний день принес нам новые испытания. С утра, как и все эти дни, шли среди дремучих зарослей ели, не встречая воды. В обед были израсходованы последние остатки драгоценной влаги, припасенные из нашего колодца. Во второй половине дня Анюта снова стала слабеть. Под вечер она вдруг зашаталась и стала падать. Я подхватил ее под руки. Обморока не было. До темноты оставалось 2-3 часа. Что делать? Я вскарабкался на самую высокую ель, чтобы разобраться в местности. Слева, километрах в 7-8, видны еруса высоких гор. На отлоге их, на открытой прилужной равнине, блестит небольшое озеро. Но внимание мое сразу привлёк заметно обозначающийся коридор среди леса, находящийся примерно в километре по направлению нашего пути. Я внимательно осмотрел его и понял, что его образовала река. Эту радостную весть я сообщила Анюте, как только спустился на землю. Она приободрилась, но идти не смогла из-за сильной слабости». «Тогда я решил нести ее. Она почти с ужасом восприняла эту меру спасения. «Нет, нет, нет», — замахала она руками, — «ты совсем надорвешься, и мы пропадем». Закинув за спину полупустые рюкзаки, я взял ее на руки. Идти было тяжело, кружилась голова. Я опускал Анюту, она делала несколько шагов сама, потом снова брала ее на руки». Вдруг она затормошила мое плечо. «Остановись, Витя! Послушай!» Я остановился, но кровь сильно шумела в голове, и шум этот мешал что-либо расслышать. «В чем дело?» — спросил я. «По-моему, где-то кричит цапля», — ответила она. Мне показалось, что у нее галлюцинация. Но, немного отдохнув, я действительно услышал крик цапли, доносившейся спереди. По звуку определил, что до цапли от нас метров триста-четыреста, значит, мы совсем недалеко от реки. «Теперь у меня хватит сил дойти», — сказала Анюта. Но у меня уже созрел другой план — сходить одному, принести воды, а там будет видно, ночевать на месте или добираться до реки. Я оставил ей рюкзак, карабин и налегке, с посудинами в руках, устремился вперед. Быстро наступал вечер, в зарослях начинало темнеть. Я спешил, почти бежал, и вот среди сумрачных елей мне встретилась березка, первая за все дни, проведенная в гнетущем ельнике. Одинокая, стройная и свежая, в ярко-зеленой листве она походила на веселую девушку, окруженную древними суровыми старцами. Я готов был расцеловать ее. Она была предвестником разнолесия, а, следовательно, «Ручья или реки». Не прошел я и десяти шагов, как попал в заросли тальника и услышал шум воды. Силы удвоились. От радости, почти бессознательно, я загорланил изо всех сил. И вот лес расступился. Передо мной между сумрачными стенами елей по широкому лесному коридору бежала небольшая речка. На ее берегах я увидел заросли шиповника, багульника, смородины. После лесного мрака, окружавшего нас на протяжении многих дней, яркий свет вечернего солнца на мгновение ослепил меня. Я спрыгнул с обрывчика на берег усейной галькой. Шум воды, блеск ее серебристых струй под лучами солнца показался мне чем-то сказочным. Я окунул свою голову в воду, наслаждаясь прохладой. Быстро напившись досыта, я зачерпнул полные котелки и бросился в обратный путь. В первом же кустарнике я с разбегу наскочил на сучковатую валежину и с такой силой ударился коленом о сук, что лишился сознания. Очнувшись, попробовал идти, но не смог двинуть ногой. Ничего не оставалось, как сломить удобные палки и приспособить их, как костыли. Я снова вернулся к речке, набрал воды и заковылял конюте. На небе сиял зеленовато-оранжевый свет, но в лесу уже стало темно. Опасаясь сбиться с пути, я стал кричать. В ответ послышался выстрел неподалеку справа. Скорая был возле анюты. Она уже развела костер и сидела возле него с карабином в руках. Мы решили ночевать у костра. Осмотрели ушибленные колено и нашли, что кость не пострадала, только под чашечкой оказался багровый синяк. К утру ступать на ногу было почти невозможно. Нас обоих это обстоятельство встревожило, и мы приняли такое решение. Идти к реке и на ее берегу сделать остановку на столько времени, сколько потребуется, чтобы нога зажила. Я смастерил более удобные костыли, и мы добрались до речки. Итак, мы у речки. Теперь нам ничто не страшно. Как только поправится нога, свяжем плод и двинемся вниз по течению. Речка наверняка принесет нас в Хунгари, или в крайнем случае Камуру. А пока наслаждаемся отдыхом. Местность вполне располагает к этому. Палатки стоят возле самой воды. В речке много форели. Анюта рыбачит, Уроки вачи не прошли даром, с рыб уже трепыхается на песке. По берегу видны густые кустарники смородины, уже несколько раз пролетали утки. Станет немного легче, поброжу с карабином. Орлан, изрядно отощавший за эти дни, сейчас мечется по прибрежным кустам, охотясь за бурундуками. Ложусь спать, потому что ночь провел почти без сна из-за боли в коленке. Сейчас боль стала утихать от холодных примочек и лопуха, которым я обернул ногу. То же число — вечер. Этот день принес нам щедрое вознаграждение за трудные испытания, которые мы выдержали. Я проснулся во второй половине дня, боль почти утихла. Передо мной скатерть-самобранка, на дождевике в двух котелках почищенная рыба для ухи, которую Анюта сразу поставила варить, как только я проснулся. Пока варился обед, Анюта стирала в речке, а я прихватил мыло и полотенце и отправился купаться. Прекрасно вымывшись и освежившись, я постирал белье, полотенце, побрился и почувствовал себя так, словно только родился на белый свет. Когда возвращался к палаткам, до слуха донесся звук, напоминающий отдаленный шум самолета. Плеск воды мешал вслушиваться. Я позвал Анюта, и мы ушли подальше от бурного места речки. Там мы совершенно ясно расслышали, что шумел действительно самолет. «Неужели нас разыскивают?» — сразу оба высказали мы догадку. Было и радостно, и в то же время тревожно от догадки, что мы явились причиной таких хлопот. Мы подсчитали время. «Двенадцатый день нас нет в лагере». За это время от лагеря экспедиции можно было вполне добраться до Комсомольска, если учесть, что нарочное от стойбища плыл на Бату по хунгари. Самолет гудел где-то у сопок в направлении Озерка, виденного мной вчера съели. Потом шум стал утихать, пока не растаял совсем в тишине тайги. Мы только тогда спохватились, следовало бы развести костер, чтобы клубы дыма показались над лесом. Уха была готова, им очень вкусно и сытно пообедали. Потом принялись чинить одежду и обувь. Мы изрядно пообтрепались и едва до вечера залотали все дыры. Анюта так посвежела и похорошела за этот день, что я не могу налюбоваться ею. Под прямыми стромигими бровями, весельем и счастьем горят ее глаза угольки. Похудевшая, ставшая совсем смуглым от загара лицо, ее сделалось немного продолговатым и приобрело какие-то новые черты. Улыбка почти не сходит с него весь день. Она много шутит, рассказывает смешные истории своего детства, институтские анекдоты о преподавателях, и мы много хохочем. При этом мы окончательно стали обращаться друг к другу на «ты». Между прочим, выяснилась интересная подробность. Позапрошлом году мы с ней в один и тот же вечер и в один и тот же час прыгали с парашютной вышки в парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. «Как жаль, что судьба не свела нас тогда», — сказала она. «Побывал бы ты у нас дома, познакомился бы тогда с папой, с мамой. Она очень добрая. Уже два года были бы мы с тобой друзьями». Я высказал мысли, что этой дружбы могло и не быть, во всяком случае такой, как сейчас. Ведь нынешняя дружба возникла потому, что мы оказались в таких необычных условиях вместе. Эта моя мысль даже обидела ее. «Ты, вероятно, неправильно понимаешь меня, Виктор», — сказала она очень серьезно. Конечно, первая наша встреча в тайге взволновала меня тем, что я увидела твою храбрость. «И я уже тогда любила тебя, потому что в уме рисовала твой портрет. Если бы ты знал, как я волновалась, когда шла к тебе по поручению папы. На экзаменах никогда так не волновалась. Но потом было разочарование, к моему счастью, ошибочное. Конечно, я полюбила тебя не за то, что ты гонялся за тигром, а за твои умные, проницательные глаза, за открытую душу, наконец, за твою самоотверженность в работе и скромность. Все это присуще тебе, не только ведь тайге. Раз ты такой, значит, такой всегда и везде, и именно такого я люблю тебя. Видите, как я рада этому чувству. Был момент, когда я думала, что не выживу, и от сознания, что я умру у тебя на руках, мне даже смерть не была так страшна. Что оставалось мне сказать ей? Я обнял ее плечи и, прижавшись щекой к ее лицу, бесконечно счастливый, долго так просидел возле нее. Вечером Анюта рано легла спать. Я же буду дежурить до утра. Все во мне сейчас поет, и я счастлив. 11 июля, 3 часа дня. День полон необыкновенных событий. Часов около десяти утра, когда боль ноги совсем почти утихла, я решил взобраться на высокое дерево и оттуда проследить за направлением речки, так как завтра или послезавтра предполагалось идти по берегу. Едва вскарабкался я на макушку еле и окинул глазами тайгу, как сразу же увидел столб дыма на сопке за озерком. Я крикнул об этом анюте, и она попросила меня лучше рассмотреть возможно там лагерь нашей экспедиции дальнейшее наблюдения привели меня к мысли что такой большой костер не может быть в лагере что он разведен с каким то умыслом скорее в качестве сигнала я немедленно спустился с дерева и высказал о нюте предположение что костер разведен человеком с целью подать сигнал и мы решили немедленно же разжигать костер скоро возле нашего бивуака Выросла большая куча сушняка, закиданная сверху зеленой травой. С четырех сторон мы подложили под дерево сухого мха и подожгли. Костер быстро разгорелся. Густые клубы желто-вата бурого дыма устремились вверх и скоро образовали над лесом огромный столб. Мы без устали носили в костер охапки сушняка и травы. Черный клубы дыма мрачным пологом закрывали от нас солнце. Часов двенадцать я снова залез на ель и посмотрел на сопку, где видел дым. Теперь его уже не было. Я объяснил исчезновение его по той причине, что нас заметили. Мы решили ждать. Костер поддерживали. Потом я сходил вниз по берегу речки. С дерева была видна в той стороне широкая пойма. Оказалось, что метрах в двухстах от нас лежит небольшое... Болото рядом с рекой, поросшей осокой ряской. Там я увидел несколько уток, плавающих вдоль берега. Я подполз по траве к открытому месту и стала охотиться. Через минуту большая криковатая утка плавала кверху белым брюшком. За болота поднялся огромный табун уток. Они, видимо, здесь гнездятся. Едва успел я залезть в воду, чтобы брести за добычей, как тот же табун снова показался над болотом. Я присел в траву и дождался, пока дичь опустится на воду. Вторым выстрелом я подбил селезня. Птицы оказались очень жирными. Видно, неплохо им живется здесь. Анюта, очень обрадованная моей добычей, принялась щепотюток, а я пошел по берегу, чтобы собрать еще дров в костер. Когда я ушел достаточно далеко от костра, До слуха долетел тот же шум, который мы слышали вчера в стороне сопок. Теперь он шел с противоположной стороны и заметно приближался. Я бросился к костру, сообщив Анюте радостную весть. Я принялся рвать зеленую траву и бросать ее в огонь. Анюта тоже оставила свое занятие и стала помогать мне. Дым над тайгой заклубился с новой силой. Шум и треск костра мешал нам, и мы отошли подальше в сторону, чтобы проверить свое предположение. Теперь можно было ясно расслышать характерный звук летящего самолета. Он нарастал, приближался. И скоро мы отчетливо различили дробный гул мотора. По всем признакам самолет шел прямо на, на нас. Значит, заметили, значит, ищут нас. Мы схватились за руки и стали прыгать, как мальчишки. И вот в просвете речного коридора со стороны низовьев речки показался самолет, маленький биплан. Он летел на высоте метров пятисот и по мере приближения к нам стал снижаться. Над нами он прошел совсем низко. В двух открытых его кабинах можно было даже разглядеть людей в кожаных шлемах и больших пилотских очках. Мы с Анютой устроили вокруг костра настоящий танец дикарей. Неистово махали дождевиками, кричали, совсем забыв, что нас там не слышат. Человек в задней кабине в ответ помахал рукой. Самолет пролетел над нами, скрылся за макушками деревьев, и гул его стал удаляться. Мы стали строить различные догадки. Случайный этот рис или самолет разыскивает нас? Куда он улетел? Нас уже начинало охватывать разочарование, когда... Рокот мотора совершенно неожиданно разорвал тишину совсем в другой стороне, и мы увидели метрах в ста от себя над лесом накренившийся, описывающий круг самолет. Теперь он был на высоте метров ста, если не меньше, и в пассажире задней кабины мы без труда угадали нашего храброго Карамушкина. Он смеялся, сцепив ладони в рукопожатие, тряс ими. А мы, поражённые этой встречей, окончательно убедившись, что самолет ищет нас, махали руками, кричали, что было сил. Сделав три круга над нами, самолет выпрямился и ушел снова вдоль речки к востоку, куда уходил в первый раз. Вопрос, который мы с Анютой задали друг другу, гласил, что нам теперь делать. Но пока мы искали ответы на этот вопрос, Самолет снова показался над речкой. Он опять шел на нас на той же высоте. Неожиданно мы увидели, как из задней кабины что-то вывалилось и устремилось вниз. Неужели Крамушкин выпрыгнул? Сверкнул и взвился белой лентой парашют, развернулся куполом. Только теперь мы увидели, что под парашютом не человек, а какой-то темный предмет. Под белым зонтом он медленно и плавно шел к земле. Парашют проплыл над нами и упал в речку метрах в ста от костра. Видно было, как, подхваченный течением, он стал спутываться и быстро уплывать. Мы бросились вслед за ним. Мне стоило огромного труда задержать уносимый быстрым течением парашют. Посылка на его стропах волоклась и билась по дну, и я боялся, что ее разорвет камнями. На помощь ко мне залезла воду Анюта, и нам, наконец, удалось загасить шелковое полотнище, раздуваемое потоком воды. Спотыкаясь о камне, мы вынесли парашют на берег. Только после этого удалось вытащить на стропах и груз. Перед нами лежала скатка из тонкого брезента, прорванного во многих местах о камне. В нижней части образовалась пустота, видимо, оттуда что-то выпало. Тем временем самолет кружил над нами. Когда груз оказался у нас в руках, самолет прошел бреющим полетом над нашими головами. Фельдшер помахал на прощание, и шум мотора стал удаляться. Через несколько минут его не стало слышно вовсе. Самолет ушел. Мы принесли посылку к костру и распороли брезент. В ней оказались банки консервированного мяса, фруктов, сгущенного молока, пачки с плитками шоколада, большая банка с сухарями и мешочек с мукой. В отдельной упаковке мы нашли по мешочку сахара и соли, три комбинезона, три пары сапог, связку белья. Все было перемочено, но продукты, боящиеся воды, оказались в клеенчатых упаковках и были сухими. «Для кого же предназначены третьи сапоги и комбинезон?» «Мы долго думали пришли к выводу, что нас кто-то разыскивает, по всей вероятности, Пахом Степанович». «Уж не он ли зажигал костер на сопке? Подождем, узнаем. Если он, то по дыму нашего костра он, несомненно, разыщет нас здесь». Потом мы стали искать записку. Посылка не могла быть без вымпела. Мы обшарили карманы комбинезона, сапоги, но записки нигде не оказалось. Тогда я вывернул наизнанку чехол, и на дне его, где была особенно сильно порвана, обнаружил жестяную трубочку, выпил Она была смята, крышки на одном конце не оказалось. Сгорая от нетерпения, я заглянул в трубочку и увидел там слепшийся мокрый свиток бумаги. Горькое разочарование охватило нас, когда я вынул свиток Текст, написанный химическим карандашом, слился, бумага пропиталась фиолетовыми чернилами Я достал лупы, и мы принялись изучать текст Первое слово, которое удалось нам разобрать, было «река» Затем мы разобрали слово «плывите по реке», «красное озеро», «черемховский», «осторожно» и «отряд» Больше ни одного слова прочесть не удалось Мы долго ломали голову над смыслом этих слов, но уловить между ними связь так и не смогли. Ясно одно, что нам дают указания, что мы, видимо, плыли по какой-то реке, возможно, той, у которой находимся, и, видимо, река должна привести нас к лагерю отряда. Но почему осторожно? Почему Красное озеро? Наконец, почему в кабине самолета находился фельдшер? Как и зачем он попал в Комсомольск? На эти вопросы мы так и не могли найти ответа, сколько не ломали голову. Сейчас Анюта готовит роскошный обед, а я поддерживаю огонь в большом костре и пишу дневник.